Ревность Леопольд фон Захер Мазох Венера в мехах Если зависть это жажда завладеть тем, что принадлежит другому, то ревность это мучительный страх, что у вас отнимут то, что принадлежит вам. Ревнивец цепляется за объект обладания, становится от него эмоционально зависим, следовательно, уязвим. его переполняет злоба. Примечание. Смотрите ненависть. Конец примечания. Ревность глуха к доводам рассудка и деструктивна. Только дайте ей волю, и она лишит вас самоуважения и заставит совершать подлости. В результате ваше отношение с тем, кого вы столь отчаянно оберегаете, окончательно испортится. Чтобы неизвестить, не являлась объектом ревности, включая родительское внимание или профессиональные успехи коллег. Ревнивцы рискуют навсегда потерять именно то, чем больше всего дорожит. Примечание. Смотрите соперничество между братьями и сёстрами. Конец примечания. Ревность это самовнушённое чувство, а значит, человек властен его в себе погасить. в качестве терапии мы предлагаем вам повесть Леопольда фон Захер-Мазоха "Венера в мехах", опубликованную в 1870 году. Автор этого уникального для своего времени произведения исследует природу сексуального порабощения. Однажды рассказчик, сидя перед грандиозным полотном "Венера в мехах", задремал после обеда. И во сне увидел богиню. Как выяснилось, его друг Северин видел тот же сон, только смотрел его с открытыми глазами. Мужчины признаются друг другу в том, что обоих неудержимо влечёт недоступная красота под маской высокомерия. Северин предлагает приятелю свою исповедь сверхчувственного, и читая рукопись вместе с ним, Мы узнаём о связи Северина с жестокой и диспотичной красавицей Вандой, которая то любит Северина, то издевается над ним, бьёт его хлыстом, называет своим рабом и дразнит, демонстрируя интерес к другим мужчинам. Северин принимает всё это как должное. Мало того, когда Ванда говорит ему о другом любовнике, Северина охватывает сладостное безумие. Ради этой извращенной страсти он отказывается от любви другой женщины. Северин жаждет, чтобы над ним измывались. Чем грубее, тем лучше, и безропотно повинуется своей богине, хотя в душе негодует. Он терпит череду унижений и Переходя от исступлённого восторга к страху за свою жизнь, в конце концов Северину удаётся посмотреть на свои отношения с Вандой трезвым взглядом и понять, что по сути он всё это время занимался самоистязанием. Кто позволяет себя хлестать, тот заслуживает того, чтобы его хлестали, заключает он. После появления книги Захер Мазоха извращённое удовольствие, доставляемое болью, стали называть мазохизмом. Ревность сродни мазохизму. Её порождают удары вашего собственного хлыста. Прочитайте историю Северина, возненавидевшего самого себя, а затем выбросите свой хлыст и живите свободно. Примечание: гнев, потребность в эмоциональной поддержке. Конец примечания.